Глава шестая. «Что в фразе «не хочу видеть тебя больше никогда» показалось тебе непонятным? Чазов?» — спросила, подняв взгляд от цветов к лицу бывшего и невольно попятившись. «Здравствуй, Софи!» — с нажимом произнес Павел, выступая из полумрака прихожей в приемную. Он это всегда умел и любил — навязывать нужную ему манеру и тон общения. Я припомнила, что в сердцах когда-то желала, чтобы он сдох, сквозь землю провалился и тому подобное. Сейчас та острая злость и обида прошли. Но все же лицемерно вежливо желать ему здравия или изображать радость приветствия не хотела категорически. Так что только молча загнула и приподняла левую бровь. «Никогда это слишком долгий срок без тебя». «А вот с лицемерием у Пашеньки проблем никогда не было. Это прямо-таки его родная стихия. Прошло уже достаточно много времени, чтобы ты успокоилась, по-моему. Это только по-твоему, уходи. Для того, чтобы не случилось недопонимание, я еще и указала на дверь, выжидательно упершись в бывшего взглядом. Надеюсь, что очень решительным и непримиримым». «Пашенька почти не изменился». Строгий светлый костюм на заказ, лаконичный ежик русых волос с серебром редкой седины на висках, чуть рисковатые, но от этого неумолимо цепляющие черты лица скандинавского божества. Вечный, будто приросший намек на будущую обаятельную улыбку в изгибе рта, ярко-голубые глаза с чуть более углубившимися лучистыми морщинками вокруг, что взирают на мир с неизменной идеально отмеренной, чтобы не стать отталкивающей, раздражающей уверенностью, внушающей тебе иллюзию защищенности, надежности. Да уж, мой бывший умел производить на женщин неизгладимое впечатление. Это его врожденная сверхспособность. Как и умение внушить всем, поведшимся на это дурам, ощущение собственной исключительности в его глазах. Ровно до тех пор, пока ты не убеждаешься в обратном и не осознаю, что все эти его сверхспособности направлены исключительно на то, чтобы использовать всех по мере необходимости, исходя из имеющихся у них возможностей». «Софи!» — начал Пашенька, вздохнув и наградив меня взглядом бесконечно терпеливого и страдающего человека. Но я вскинула ладонь, обрывая его заготовленную речь. «Прекрати!» «Я всегда терпеть не могла, когда ты называешь меня так, как шлюху в борделе». «А я надеялся, что ты достаточно повзрослела, чтобы перестать выдумывать себе обиды на пустом месте и искать во всем оскорбительный смысл». «Рада не оправдать твоих надежд на мой счет!» Огрызнулась я, ощущая, что неумолимо начинаю заводиться. «А значит, проигрывать ему, как всегда. Уходи!» «Может, ты мне хоть чаю предложишь? На улице сырость, я бы не отказался выпить горячего». «Чаю тебе жена нальет, Паша. У меня нет ни времени, ни желания привечать чужих мужиков». «Мужиков!» — чуть заметно поморщился подлец. «Деревни лапотные попахивает». «А твоего Софии дешевым борделем!» — возразила я, золясь все больше. «Нельзя с ним спорить, нельзя вообще говорить». «Выгнать к чертям, и все!» Но этот козлина явно был не намерен уходить так просто. А выталкивать у меня селенок маловато. Да и нельзя мне к нему прикасаться, ни за что нельзя, проходили. А Павел тем временем огляделся, явно выискивая, куда бы свой букет еще пристроить. А «Бог с ним, с чаем, давай так поговорим». С новым, полным терпеливого упрека вздохом Когда-то, производившим на меня такое мощное впечатление, произнес он и снова огляделся. «Только, может, ты хоть присядешь? Ведь весь день же на ногах наверняка. Спина и шея ноют же». «О, ну вот, в ход пошла тяжелая артиллерия в виде псевдозаботы». «Я чуть зубами от раздражения не скрипнула» ощутив на своих плечах фантомное прикосновение, мягко разминающее, затекшие за день плечи и шею, а потом и щекотку дыхания за мгновенье до того, как кожи по духам коснутся ласковые губы. Расслабить, заставить поплыть — это бывший умел. А потом лежишь и пялишься в потолок, не понимая, какого черта-то позволила. Пока он, не торопясь одевается, собираясь уйти и оставить меня ни с чем. Последнее время во всех смыслах, между прочим, прелюдя массаж не в счет. Хотя чего уж душой кривить, прикосновение, привычное, знающее, знакомое это то, почему я очень тоскую. Паш, я не хочу с тобой разговаривать ни о чем, Не стоя, не сидя, не лежа. «Я не хочу тебя в принципе больше слышать и видеть никогда. Так доходчиво!» «Вполне. Особенно то, что ты бы очень хотела бы этого хотеть, потому что обижена на меня, причем заслуженно признаю. Но хотеть не значит действительно испытывать такие чувства, девочка моя. Тем более, что обстоятельства очень изменились». О, «Да ни черта не изменилась!» «Я тебя слышать не хочу, а ты меня никогда и не мог, и учиться не намерен». «Так, стоп, хватит этого дерьма с утверждением, будто ты знаешь меня лучше меня самой. Этого никогда не было, ты просто давил и навязывал, а я любила и поддавалась. Потому что верила вранью, что все в наших общих интересах, а на самом деле только в твоих. Но этому больше не бывать никогда». Отрезала я и для усиления эффекта, сама от себя не ожидая, соврала. У меня давно уже другая жизнь, другой мужчина, который не лжет и не манипулирует моими чувствами, а тебе пора уходить. Да и приходить не стоило даже из якобы вежливости, чтобы поздравить. Мог бы просто черкнуть в мессенджер. Я бы читать не стала, но приличия соблюдены и все на этом. Насмешливо и пренебрежительно, да, именно так должно было звучать мое заявление. Был же момент совсем не краткий, когда я-то мечтала действительно пересечься с Павлом в обществе такого успешного, роскошного самца, чтобы лицо его вечно самоуверенно невозмутимое перекосилось, а потом ревела, осознавая, насколько же это смешно, мелочно и по-детски. «Смотри, кого потерял козлина типа!» Ведь я никогда этого самого мужчину и не представляла себе четко, как личность с лицом и чертами характера, поступками, только как некий абстрактный инструмент для уязвления бывшего. А значит, все для меня по-прежнему продолжало вокруг сволочи Павла и вращаться. Со временем, конечно, в ум пришла. Слезы кончились, как и фантазия глупой показушной мести. Наступило исцеляющее безразличие когда одиночество — это покой и отсутствие душевной боли. И вот Павел явился опять и принялся запросто ломать этот мой хрупкий, не крепче тонкой корочки льда на воде в первый заморозок, как оказалось, покой. «Ты совершенно не умеешь мне лгать, София!» — покачал головой Павел, раскусив меня запросто. «Так чему усилия сделать это вообще?» Девочка моя, мне без тебя плохо, я тосковал все это время. Тебе без меня тоже тяжко, я же это сердцем чувствую. Зачем тогда нам и дальше быть врось, тем более, когда все так поменялось и препят. Слышь, дядя с веником, у тебя что, русский не родной? Раздался из сумрака прихожей еще один мужской голос, от которого я невольно вздрогнула: Тебе же девушка прямым текстом говорит. «Вали отсюда, покуда ветер без камней!» В сумраке что-то звякнуло, и в приемную вошел вчерашний психованный дылда-похититель с каким-то пластиковым объемным кейсом в руке. «А чего у тебя тут за интимный полумрак, а?» Хозяйским тоном поинтересовался новый визитер, хлопнул по выключателю, ослепив меня ярким светом. И пока щурилась, привыкая, подошел, грюкнул нож от тумбу, поставив. И тут же беспардонно ляпнул свою тяжелую длинную конечность на плечи, нахально приобняв. Я от неожиданности и наглости до речи лишилась, только вытаращилась на него, ожидая чего угодно. Адылда подмигнул мне, улыбнулся, жутковато-приветливо, сверкнув полным набором идеально белых зубов и вдруг чмокнул в лоб. Привет, малыш, заждалась. Тут я поняла. Каково это стать участницей той самой пресловутой немой сцены? Что сказать или сделать понятия не имею. Только и остается стоять столбом и ожидать развития событий. Недолго. Слышь, чудила, третий лишний не в курсах ты, что ли? Мгновенно перестав имитировать радость нашей встречи, Киднеппер вернул внимание к Паше и сразу же проступил облик того вчерашнего жестокого психа. К чести Павла надо заметить, что он почти моментально вернул себе самообладание. По лицу только краткая нечитаемая гримаса скользнула, оставив после себя отпечаток презрения в изгибе губ и взгляде. «Это и есть твой новый мужчина без моих недостатков, Софи!» — спросил он. — Серьезно? Хотя нет, не мужчина, а мужик, верно? — А у тебя возражения имеются? — фыркнул Дилда, приобняв меня покрепче, хоть я и уперлась незаметно локтем ему в бок. — Так ты забирай их с собой и имейтесь, сколько влезет в другом месте. — Девочка моя, неужто все так плохо, чтобы вот с этим? Павел явно целенаправленно исключал моего незваного гостя из беседы, глядя только мне в глаза. «Или это уже нечто возрастное? С молодым покувыркаться из любопытства захотелось? Ах ты, мерзавец! М да хоть бы и так!» Процедила я, все же вывернувшись из-под лапы дылды. «Ничего из этого тебя больше не касается, уходи, Паш». «Оно того стоит, Софи!» Наконец, самообладание бывшего дало трещину, он повысил голос, швырнул букет на пол и ткнул пальцем, указав мне в лицо. «Так хорош, что даже такое терпеть готова, да, от него? Может, ты его еще и содержишь, а, Софи? Приплачивай, чтобы это молодое мясо в постели потом отрабатывало хорошенько». «Слышь ты, черт веревочный, это только таким, как ты, надо мокрощелком щедро башлять». Чтобы ноги раздвигали. По-другому-то на такое вторсырье не поведутся ни в жизнь. А моей девушке хватит и глянуть на мужика разок, чтобы у него кукуху сорвала. За таких, как она, глотки соперникам рвут зубами. И ноги всю жизнь целуют, чтобы не прогнала. И на других не смотрела, понял? Я даже слегка опешила и бросила на дылду краткий взгляд. А даже актер он ничего так. Смотришь и веришь почти в то, что несет. Так что давай, кончай тут клянчить, и вали отсюда, пока вперед ногами не вынесли. Вот они на трассу, там плечевые дадут, поюзанные вареник тебе нюхнуть, за бабки, само собой. И кто же ты меня выносить будет? напрягся, набычиваясь, Павел. Не ты ли, щенок? Дылда развел руками, будто говоря, а ты тут еще кого-то видишь и шагнул навстречу к Павлу. А я внезапно полностью помнилась и решительно рванула вперед, становясь между ними. «А ну прекратить!» рявкнула так, что в горле запершила. «Павел, уходи!» «Это твоя ошибка, Софи!» произнес бывший, покачав сокрушенно головой и взяв себя в руки почти мгновенно. «Ты не осознаешь этого пока, к сожалению». «Что же с днем рождения тебя, девочка моя, и всего самого наилучшего?» Развернувшись, он исчез в сумраке коридора, а через пару секунд скрипнула входная дверь. И вот тогда до меня дошло, что я выгнала хоть и жутко бесячего, но безопасного относительно бывшего, оставшись наедине с психом, который угрожал мне убийством и похитил буквально прошлой ночью». «Какого черта тебе тут нужно?» Потребовала я у до ответа, на всякий случай начав тоже пятиться к входной двери. «Косяк вчерашний исправлять пришел?» «Непонятно», — ответил он, прихватил свой кейс и стал надвигаться на меня. Я продолжала пятиться, судорожно соображая, что он имеет в виду. «Косяк — это то, что он не пристрелил меня, оставив свидетеля?» «Но чего я свидетель-то? Я же понятия не имею, куда возили!» «А может, это потому, что слышала его, как это, кличку? Псевдоним? Погоняла? Лихо!» «Но теперь же его и Пашка видела, значит, он тоже!» Размышления пронеслись в моем разуме с бешеной скоростью, потому что длины коридора всего-то ничего, и лопатками я уперлась в дверь за спиной. И так отбитые места отозвались вспышкой боли, Следом плеснула паника, и я с визгом буквально вывалилась наружу вперед спиной. И сто процентов бы пересчитала головой ступеньки, если бы псих молниеносно не поддался вперед, выкинув длинную ручищу и не сгреб меня за халат на груди, предотвращая падение. Но вместо благодарности, только обретя шаткое равновесие, я его треснула по кисти, отбивая свою собственную, и вырвалась, отскочив к перилам крыльца подальше. «Ты с головой не дружишь, что ли?» Спросил недавний похититель, мрачно сверкнув глазами из-под свисающих на его скуластую физиономию темных прядей. «Повезло же мне!» И тут же отвернулся обратно к двери. Поставил на плитку крыльца свой чемоданчик, щелкнул застежками, распахнул. И я увидела его содержимое. Всяко разные инструменты, а не пистолет с глушителем. Что я себе успела уже придумать? «Это я-то с головой не дружу!» Возмущенно вскрикнула в его широкую спину. «Это я, что ли, к тебе в дом ворвалась на ночь глядя? По голове треснула, связала, похитила и под статью подставила?»